Глава 9. То, что для Пастухова было предположением, для полковника Голубкова являлось бесспорным фактом. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не мог появиться над объектом случайно. Такие самолеты не появляются случайно нигде. А-50 мог вылететь в район Потапова лишь в том случае, если бы это была зона военных действий или место проведения крупномасштабных учений с участием всех родов войск. Таких летающих командных пунктов ВВС России было не больше трех десятков. Приказ о вылете мог поступить только из Москвы. Из Москвы он и поступил. В этом у полковника Голубкова не было никаких сомнений. Не вызывало сомнений и цель вылета — заперинговать радиопередатчик, работу которого могли обнаружить аэродромные службы. Поэтому Голубков сразу же приказал группе Пастухова покинуть опасное место. Ребята сделали все, что смогли, и даже намного больше того, чего от них ждали. Сутки — а то и двое, которые потребуются саперным частям для замены двух взорванных опор высоковольтной ЛЭП, снимали остроту цейтнота, давали возможность разобраться в том, что происходит, попытаться понять, по какому сценарию будут развиваться события. Полковник Голубков продиктовал оператору. «Центр Пастухову! Доложите обстановку!» Ответа не последовало. Голубков приказал повторять вызов каждый час, собрал поступившие из Потапа вашей программы и вернулся в кабинет. «Пастухов центру. Докладываю о результатах визуальной разведки. В продолжении двух минувших дней над окрестностями объекта постоянно патрулировали вертолеты Ми-28 и Ми-24. Время нахождения в воздухе от двух с половиной до 3 часов». Отмечались полеты Ми-4 на короткие расстояния. Кроме Мрии, никакие транспортные самолеты не приземлялись и не взлетали. От КПП-объекта к селу Потапова нерегулярно курсировали пассажирский автобус и продуктовый автофургон. Движение большегрузного автотранспорта не зафиксировано. Все дни, кроме нынешнего, совершали полеты истребителей МиГ и СУ. Время в воздухе около получаса летали над аэродромом на высоте от 1 до 10 километров на дозвуковых скоростях. При нахождении их в воздухе работали все радарные установки. После приземления самолеты осматривались группой механиков, производились какие-то измерения. После этого их закатывали в подземные ангары». Опознавательные знаки на фюзеляжах отсутствуют. Возможно, из-за того, что производится перекраска поверхности. Сообщите, на какие подробности следует обратить внимание. Пастухов центру. Уточняю модели истребителей. МиГ-23, МиГ-25, Су-25, 1, МиГ-29. Общее количество примерно 15 единиц. Никакого навесного вооружения на истребителях нет. Пастухов Центру. Подтверждаю предыдущее сообщение. В воздух поднимались истребители старых образцов. МиГ-29М, Су-35, Су-39 и другие новые модификации в полетах не участвовали. Цвет поверхности от светло-серого до темно-серого с дымчатым оттенком. Причины изменения окраски объяснить не можем. Возможно, наносится антирадарное покрытие. Пастухов Центру. Данные о модификациях истребителей подтверждаем. Ошибка исключена. Мы в состоянии отличить старую модель от новой. Уточнить количество машин не могу, так как сегодня они не летают. Ангары охраняются усиленными нарядами. Охранники в черной униформе вооружены автоматами АКС. Пастухов центру. Замечен А-50. Пролетал раз 5 Вряд ли случайно. Голубков отложил шифрограммы. События, которые за последние двое суток произошли в районе аэродрома Потапова, имели исключительно важное значение, но у них был и более общий смысл. Полковник Голубков понимал, что произошло нечто такое, что заставляло переоценить весь масштаб дела. А-50. Можно было попытаться узнать, кто конкретно отдал приказ о его вылете. Но это не так и важно. Гораздо важнее другое — сам факт. Приказ отдан. Это решение принято в Москве и принято очень быстро. Уже одно это говорило о многом. О том, что расследование вышло на такой уровень, о котором никто и помыслить не мог, о котором, возможно, не помышлял и сам президент, давая приказ провести проверку обстоятельств гибели самолетов «Руслан» и «Антей». Факт полета А-50 выявлял наличие разветвленной, глубоко законспирированной организации, имеющей выходы в мощные государственные структуры, и при этом скрытой от официальных контрольных органов. Это могло свидетельствовать о противозаконном характере организации. А могло и не свидетельствовать, смотря как толковать закон, и смотря кто его толкует. Полковник Голубков много знал о тайных механизмах государственной жизни, но понимал, что знает далеко не все. Всего не мог знать никто. Государственный корабль был слишком большим. Не корабль, скорее, Кремль. Он создавался столетиями. Наземная его часть обрастала храмами, царскими палатами, дворцами съездов. Росла и подземная часть, множились потайные ходы. Пыточные из-за стенки времен Ивана Грозного превращались в бункера, хранилища и узлы связи. В Георгиевском зале шла своя жизнь, парадная, а за стенами и под фундаментами своя, тайная, предопределяя жизнь надземную, видимую.